Ну и, пожалуй, еще один рассказ Станислава Лема «Как уцелела Вселенная». Конструктор Трур создал однажды машину, которая умела делать все на букву «Н». Закончив эту машину, он для пробы заставил ее сделать нитки, потом намотал их на наперстки, которые она также сделала, затем бросил все это в специально вырутую нору, окруженную незабудками, наличниками и настойками. Машина выполнила задание безукоризненно, но Трурль еще не был уверен в ее исправности и велел ей сделать поочередно нимбы, наушники, нейтроны, нос, носы, нимф и нитрогениум. Последнего она сделать не могла, и Трур, очень расстроенный, и приказал ей дать по этому поводу объяснение – «Я не знаю, что это объяснила машина. Ни о чем таком не слыхала». «Как так? Ведь это же азот. Такой химический элемент». «Если это азот, то он на букву «А», а я умею делать только на букву «Н». Но по-латыни это называется «нитрогениум». «Дорогой мой!» сказала машина. «Если бы я умела делать все на N на всевозможных языках, то я бы была машина, которая может делать все в пределах всего алфавита. Потому что любая вещь на каком-либо из языков наверняка начинается на N. Дело обстоит не так хорошо. Я не могу сделать больше, чем ты придумал. Азота не будет». «Хорошо», — согласился Трурль и приказал ей сделать небо. Она тут же сделала одно небольшое, но по-небесному голубое. Пригласил он тогда к себе конструктора Клопауция. Представил его машине и так долго расхваливал ее необычайные способности, что тот разозлился в тайне и попросил, чтобы ему разрешили приказать машине что-нибудь сделать. «Изволь», — сказал Трурель, — «только это должно быть на букву «Н». На «Н». Хорошо, пусть делает и науку». Машина заурчала, и вскоре площадь перед домом Трурля заполнилась толпой ученых. Одни потирали лбы писали что-то в толстых книгах. Другие хватали эти книги и драли в клочья. Вдали виднелись пылающие костры, на которых поджаривались мученики науки. Там и сям что-то громыхало. Возникали странные дымы грибообразные формы. Вся толпа говорила одновременно, так что нельзя было понять ни слова. Составляло время от времени меморандумы, воззвания из другие документы. А чуть поодаль сидели несколько одиноких старцев. Они беспрерывно мелким бисерным почерком писали на клочках р Бумаги. «Ну, скажешь, плохо, — с гордостью воскликнул Трурль. Признайся, вылитая наука». Но Клопауцей не был удовлетворен. «Что? Вот эта толпа и есть наука? Наука — это нечто совсем иное». «Тут скажи, пожалуйста, что именно машина тут же это сделает?» — возмутился Трурль. Но Клопауций не знал, что сказать, и поэтому заявил, что даст машине еще два задания. Если она их выполнит, то он признает, что все в порядке. Трурль согласился на это, и Клопауций приказал машине сделать «наоборот». «Наоборот?» – воскликнул Трурль. «Да где слыхано. Ты еще за «наоборот». «Как что?» – обратная сторона всего сущего, – спокойно возразил Клопауций. Слыхал, как выворачивает наизнанку. «Ну-ну, не притворяйся. Эй, машина, берись за дело!» А машина уже давно действовала. Сначала она сделала антипротоны, потом антиэлектроны, антинейтрины, антинейтроны. И долго так работала безостановочно, пока не наделала уйму антиматерии, из которой постепенно начал формироваться похожее на причудливо сверкающее облако антимир. Хм, произнес весьма недовольный глупауцей. И это должно означать наоборот? Допустим, что да. Согласимся, что это примерно то. Ну а вот мое третье приказание. «Машина, сделай ничто!» Долгое время машина вообще не двигалась. Клопауцый начал уже довольно потирать руки. Тогда Трур сказал, а что ты хочешь? Ты же велел ей ничего не делать, вот она и не делает. Неправда, я приказал ей сделать ничто, это совсем иное дело. Вот еще, сделать ничто или не сделать ничего, это одно и то же. «Ничего подобного! Она должна была сделать ничто, а не сделала ничего. Значит, я выиграл? Ведь ничто, умник ты мой! Это не какое-то обычное ничто, плод лени и безделье, но действенное и активное ничто, идеальное, единственное вездесущее и наивысшее небытие в собственном отсутствующем лице». «Не морочь машине голову!» – крикнул Трурль. Но тут же раздался ее гулкий голос. «Перестаньте ссориться в такой момент». Я знаю, что такое небытие невещественность или ничто, поскольку все эти вещи находятся в ключе букву «Н» как несуществование. Лучше в последний раз окиньте взглядом мир, ибо вскоре его не будет. Слова замерли на устах разъяренных конструкторов. Машина и впрямь делала ничто, а именно одну за другой изымала из мира разные вещи, которые переставали существовать, будто их вообще никогда не было. Так она упразднила натяги, наплюйки, на плюйки, нурки, нуждовки, налушники, недоноги и не только... Иногда казалось, что вместо того, чтобы уменьшать, сокращать, выкидывать, убирать, уничтожать и отнимать, она увеличивает и добавляет, поскольку одно за другим ликвидировало неудовольствие, не неверие, не неудовлетворенность, ненасытность и немощь. Но потом вновь вокруг них начало становиться просторнее. «Ой!» – воскликнул Труры, «Как бы худо не было!» «Ну что, ты сказал Клопауцей, ты же видишь, что она вовсе не делает всеобщего небытия, а только несуществование вещей на букву «Н». И ничего особенного не будет, потому что твоя машина никуда не годится». «Так тебе лишь кажется», — отвечала машина. «Я действительно начала со всего, что на букву «Н». Ибо это мне более знакомо, но одно дело созвать какую-нибудь, создать какую-нибудь вещь, а другое — убрать ее». Убрать я могу все то про взрослой причине, что я умею делать все, все, как есть на букву Н, а значит, не быть небытие для меня сущий пустяк. Сейчас и вас не будет, и вообще ничего. Так что я прошу тебя, Клопауций, скажи поскорее, что я действительно универсальная машина и выполняю приказания как надо, а то будет поздно». Но это же начал перепуганный Клопауцей. И в этот момент заметил, что действительно исчезают предметы не только на букву «Н». Так уже перестали их окружать камбузели, сжималки, вытрески, грызмаки, рифмонды, трипловки и баблохи. «Стой, стой! Я беру свои слова назад! Перестань, не делай небытия!» Я заорал во все горло Клопауцей. Но прежде чем машина остановилась, исчезли еще горошаны, кломпы, филедроны и замры. И лишь тогда машина остановилась. Мир выглядел просто устрашающе. Особенно пострадало небо, на нем виднелись лишь одинокие точечки звезд и ни следа прелестных горошанов и горальниц, которые так украшали раньше небосвод. «О небо!» – воскликнул Клопауцей. «А где же комбузели? Где мои любимые муравки? Где кроткие кломпы?» «Их нет и уже никогда не будет», – спокойно ответила машина. «Я выполнила, вернее, только начала выполнять то, что ты велел». Я велел тебе сделать ничто, а ты, ты, лопауцей, ты или глупец, или притворяешься глупцом, возразила машина. Если бы я сделала ничто сразу, одним махом, перестало бы существовать все, значит, не только Труры, и небо, и космос, и ты, но даже я. Так тоже, собственно, и кому мог бы тогда сказать, что приказания выполнены, и что я отличная машина? А если бы этого никому никто не сказал, то каким образом я тоже, свое существовать, получил, получил бы заслуженную мной похвалу? Ну, будь по-твоему, не станем больше об этом говорить. Я уже ничего от тебя не хочу, великолепная машина. Только прошу тебя, сделай опять муравок. Без них мне и жизнь не мила. Не могу, потому что они на М сказала машина. Я, конечно, могу сделать обратно неудовольствие, ненасытность, незнание, ни на листья, не мощь, ни продолжительность, неустойчивость, но на другие буквы прошу от меня ничего не ожидать. Но я хочу, чтобы были муравки! крикнул Клопоудцей. «Муравок не будет!» — отрезала машина. «Ты лучше посмотри на мир, который полон теперь громадных черных дыр, полон ничто, заполняющего бездонные пропасти между звездами. Как все теперь пропитано этим ничто, как нависает оно теперь над каждой молекулой бытия. Это твоих рук дело, мой завистник. Не думаю, чтобы будущие поколения благословили тебя за это». «Может, они не узнают?» «Может, не заметит?» – пробормотал побледневший Клопауцей с ужасом, глядя в пустоту черного неба и не смея даже взглянуть в глаза своему коллеге. Оставив Трурля возле машины, которая умела все на букву «Н», он, крадучись, вернулся к себе домой. А мир и по сей день все так же продырявлен небытием, как в тот момент, когда Клопауцей остановил машину. А поскольку еще не удалось создать машину, работающую на какую нибудь другую букву, То следует опасаться, что никогда уже не будет таких чудесных явлений, как баблохи и муравки на веки веков.